Железные, крашенные в зеленую краску, монастырские ворота. Вратную икону на арке входа половинком обрамляла надпись золотом «Радуйся, живоносные кресте!» «Благочестие, непобедимая победа!» Была зима в исходе, страстная, конец Великого Поста. Снег на дорогах чернел, обличая начавшиеся таяния,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 Лаял и скулил во дворе фотографии до утра, посаженные на цепь, щенок Томик. Может быть, раздраженный его лаем, на весь город каркала ворона в саду у Галузиных. В нижней части города купцу Любезнову привезли три телеги клади. Он отказывался ее принять, говоря, что это ошибка, и он такого товару никогда не заказывал. Ссылаясь на поздний час, молодцы-ломовики просились к нему на ночлег.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 Двинулись и поплыли еле различимые огоньки, и озаренные ими лбы, носы, лица, говеющие, прошли к утренне. Через четверть часа от монастыря послышались приближающиеся шаги по мосткам тротуара. Это возвращалась к себе домой лавушница Галузина, с едва начавшейся утренней.